Заговор за чашкой чая. Появившиеся с разных сторон Афранио Портело и Элизандро Лейте столкнулись у подъезда малого Трианона. Полное лицо юриста светится удовлетворением. Известие о кандидатуре Агналдо уже появилось в прессе и передано по радио. Торжествующий голос, фамильярные упоминания имени полковника, доказательства – «Завидной близости». Он не открывает источника информации, но писатель догадывается о нем без труда, так же, как и он Лизандра не теряет времени в делах. Они направляются к кабинету президента. Дезамаргадор сразу же опускается в кресло, а маэстро Афранио вовремя подхватывает подругу кослявого Эвандро Нунаса до Сантоса и отводит его, чтобы разгневанный литератор не успел высказать правду этому надутому подлизе. Пойдем выпить чаю в Коломбо, там мы будем чувствовать себя свободнее и сможем доверительно побеседовать подальше от Лизандра вблизи красивых женщин, что порадует наш беспокойный взор. Завсегда ты, Коломбо, обычно в компании с Антонио Бруно Афранио, невольно приписал теперь Ивандру привычки и вкусы покойного. Трогательный флирт поэта с красивой модисточкой, сидящей у окна мастерской на третьем этаже дома напротив, вдохновил Эфранью Портелло написать пятичасовой чай. Веселый, сердцещипательный рассказ. Единственное обращение писателя к художественной прозе более чем через десять лет после опубликования «Женщины в зеркале». За столиком кондитерской Эвандро, пребывая все еще в плохом настроении, начал с возмущением критиковать президента, который даже не сохранил в тайне свое благоволение к кандидатуре полковника. Благоволение? Несмотря на вчерашний инцидент? Инцидент. Это что за история? Немного погодя расскажу. Сначала я хочу знать в точности, что сказал Эрмано. Что он относится вполне благосклонно кандидату армии, чтобы восстановить традицию. Он говорил вообще о кандидате армии или упомянул конкретно полковника Сампайя Парреру. Этого Агналдо, как называет его Лизандро, он говорил вообще, это большая разница, кум. Ахранио и Розариньо были крестными родителями Алваро, сына Ивандро. «Хочу признаться, я тоже благоприятно отношусь к представителю армии!» Он лукаво улыбнулся. Время от времени другу и кому случалось эпатировать старого Эвандру, особенно по поводу вакансий в академии. Поддерживая почти всегда одних и тех же кандидатов, они ведут себя диаметрально противоположно во время кампании. Эвандра открыто рекламирует достоинство своего кандидата, аргументируя, споря тогда как Афранио держится скромно, действует мягко, строит козни в кулуарах. Его считают самым опасным из прославленной за закулисным организатором выборов. Вот и сейчас, перед угрозой кандидатуры Агналдо Перейры, сам полковник, комментируя статью, заверил, что он с честью и гордостью принимает прозвище «бразильский Геббельс», которым враги Родины рассчитывали унизить и оскорбить его. Афранио не проявляет возмущения. Напротив, он, похоже, развлекается, потирает руки от удовольствия. Эвандро требует нетерпеливо. Объясни мне сразу, что у тебя на уме? У меня нет ничего, кроме злости. Маэстро Афранио подчиняется и дает полный отчет, сообщая в подробностях о своей энергичной деятельности. Время от времени он прерывает излияние, чтобы приветствовать знакомых или обратить внимание кума на одну из идущих по улице женщин, стоящую того, чтобы ею полюбоваться. Он не терял времени. Ни он, ни Лизандро. Накануне... Сразу же после разговора с Эвандро он позвонил нескольким академикам, чтобы обменяться мнениями. Привыкнув вставать едва ли не на рассвете, он рано вышел из дома и посетил утром по меньшей мере четырех коллег, позавтракал с пятым — Родриго и Настю Филио. Он опоздал с визитом к Эвандро из-за того, что побывал на квартире у бедного Франселину, еще одной жертвой эпизода в лифте. Благодаря телефонным разговорам и посещению коллег он узнал несколько мнений и сделал вывод. Против кандидатуры Сампайо Перейры многие. Единодушно! Эвандра тоже провел рекогностировку. «Не надо преувеличивать кум, будем реалистами!» Существуют возражения. Некоторые из них серьезны, «Атмосфера неприятная. К субъекту относятся плохо. У него очень дурная слава. Ему даже Христос подозрителен. Родриго мне рассказал, что цензура на «Страстной неделе» запредила публикацию в «Ревиста до текста текста на «Нагорной проповеди». Редактор журнала Жил Костелло обратился в департамент информации и пропаганды, убежденный, что запрет наложен из-за рисунка Портинари, сделанного в модернистском духе. Кандидо Портинари — видный бразильский художник, один из основоположников реалистического искусства. Он был ошеломлен, узнав, что запрет был вызван библейским текстом. Чиновник, желая оправдаться, раскрыл, откуда поступило распоряжение. От Сампайо Перейры. Родриго услышал об этом из уст самого жила. Кто будет голосовать за такого типа? Не заблуждайся. Несмотря на все это, его изберут, если мы не будем действовать с умом. Проголосуют. «Зажимая нос с отвращением, как сказал мне Алкантара, но проголосуют». Козырь Релизандру не блес, и сам он не дурак. Как только я узнал об инциденте с Франселину, тут же побежал на квартиру к старичку. Первое, что я увидел там, была огромная корзина фруктов — Яблоки, груши, виноград и льстивая визитная карточка, подписанная именем полковника Агналдо Сампайо Переры. Только почерк-то был нашего Лизандро. Он снова улыбнулся. «Чтобы выиграть в этом рискованном предприятии, нужна Сеу Авандро чертовская ловкость. Чертовская!» — повторил он теперь уже серьезно. «Нам следует найти своего кандидата». У нас есть Фелисиана, лучшего не может быть, поэт, которому все рукоплещут, признанный старшими и молодежью, красавец-мужчина. Этого недостаточно, Кум. Нам нужен кандидат, за которого академики могли бы проголосовать без опасений, не боясь репрессий. Кандидат, который мог бы противостоять попытке реванша со стороны Сампайо Порерой личности могущественной и злобной. Он уберет со своего пути любое гражданское лицо, кем бы оно ни являлось. Нам нужно выйти с кандидатурой военного Сео Авандро. Военного чином выше его, то есть генерала. Сугубо штатский человек, автор книги о вреде милитаризма в истории стран Латинской Америки, вызвавший резонанс, На всем континенте старый Ивандра возмущенно реагирует, не повторяя чепухи о том, что это место в Академии резервировано, Речь не о том. Тон офраню более серьезен. Нельзя допустить, чтобы тип, связанный с нацизмом и со всем, что означает нацизм, с пытками политических заключенных, с реакционной цензурой, преследующей писателей и журналистов. Полная противоположность Бруна, который умер, не вынеся подобных ужасов. Пришел бы на смену ему, уселся бы в его кресло среди нас на пленарном заседании Академии, став моим и твоим коллегой. В молчании Ивандро переваривал слова писателя. Он покачал головой. «Это так. Конечно, ты прав». Правда. да». Для гражданского кандидата я гарантирую не больше четырех-пяти голосов. Наши, голос Родриго, голоса, он привел еще два имени. А с генералом, если хорошо поработаем, мы сможем выиграть битву. Нам нужно срочно найти генерала, автора, по крайней мере, одной книги противника нацизма и нового государства, который решился бы вступить в единоборство с Ампайо Перерой. Согласен? Согласен. Трудно заключается в том, чтобы найти такого, который обладал бы всеми этими данными. Найдем. Ты, кум, любишь преувеличивать? По-твоему человек надел форму, и все кончено? Среди военных ведь есть и много хороших людей, серьезных, демократов, их большинство. Теперь послушай, что был за инцидент, и прежде чем рассказать, он не мог не рассмеяться. Маэстро Акранио развлекался от души, беря от жизни все лучшее, что она могла ему предложить.